Глава 17 Пока команда пыталась привести в чувство Крис и разобраться с первой помощью, я быстро обдумал ситуацию: Дот достался мне, Алексу, Крис и Семену. Много. Паршиво. Что можно сделать сейчас? Может, есть какие-то резисты? Точно. Так, слушайте! Я даже в ладоши хлопнул, чтобы привлечь внимание. «Прямо сейчас берете и пихаете форсер в устойчивость, ясно? Это поможет нам протянуть дольше и даст время на поиск лекарства». «Будет сделано», — пробормотал Семен и сосредоточенно уставился в пространство перед собой. Открыл статы, видимо. «А я? Может, я могу помочь?» — встрепенулась Яна. Вряд ли. Это не мутация, а обычный игровой эффект. Значит, и сниматься должен игровыми средствами. Только вот какими? Нет, сначала качаем устойчивость. Поняли? Быстрее! Итак, на мосту я набрал 47 единиц форсера. Но закинуть всю в устойчивость было бы глупо. К тому же я получил уровень. Уже восьмой как летит время. А вместе с этим мне открылись новые горизонты. Вернее, умения. И еще одна характеристика — ремесло. Умения с прежних уровней мне не нужны. А вот что доступно теперь? Атлет-1. Максимальная грузоподъемность — 300 кг, Умение от силы. Без боли. Болевой порог повышен до 70% от максимума. Умение от выносливости. Снайпер-2. Повышена точность при дальнобойной атаке в движении. Умение от меткости и реакции. Ночное видение. Способность видеть в черно-белом спектре в темноте. Умение от адаптации. Шокер. Касанием зарядить предмет электротоком активируется прикосновением врага ремесло 10 зарядов умение от ремесла да это нечестно столько всего вкусного снайпер ночное видение но взгляд зацепился за шокер пожалуй это может стать хорошим козырем в рукаве пусть пока я могу позволить себе только один заряд Если умение быстро перезаряжается или расходует мало энергии, то мне и так подойдет. «Алиса, кто считается врагом формулировки для умения шокер?» — быстро спросил я мысленно. «Любое живое существо, не входящее в вашу команду и не отмеченное вами как союзник», — отозвалась голосовая помощница. Я быстро оглядел спутников и на всякий случай мысленно идентифицировал всех как союзников. Особенно заострив внимание на Яне. Мало ли. А потом закончил с распределением очков и посмотрел на свой полный чарник. Имя Олег Савичев. Восьмой уровень 343 дробь 360. Сила 27. Выносливость 30. Устойчивость – 57, ловкость – 35, меткость и реакция – 74, адаптация – 0, интеллект – 40, псионика – 82, ремесло – 10, алхимия недоступна. Молчание Сирен-1. Дистанционное отключение простых охранных устройств. Псионика 5 раз в суд. Снайпер 1. Повышена точность при дальнобойной атаке из неподвижного положения. Внимательность. Подсветка важных для игрока деталей окружения. Мгновенный ответ 1. Реакция ускорена до 0,5 секунды. Активация 1. Дистанционное включение простых устройств. Псионика 5 раз в сутки. Особый подход. Возможность запросить определенный квест для команды. Шокер. Касанием зарядить предмет электротоком. Активируется прикосновением врага. Ремесло 10 зарядов. Неплохо. Работать можно. Осталось еще кое-что. Алиса, мне нужна информация о том, как снимать эффект дот с игроков. Этого нет в базовых правилах. Произнес я вслух. Ответа не было секунд пять. Я уже начал нервничать и хотел повторить вопрос. Но тут в голове снова ожил мелодичный голос. Судя по тому, как вздрогнули мои сокомандники, не у меня одного. Информация обновлена. Внимание, Медведи ПРО. Групповое задание. Очистить электростанцию от враждебных элементов, бородеров и обеспечить прибытие нового персонала в локацию. Срок выполнения задания – одни сутки. Награда – снятие эффекта ДОТ со всех членов команды плюс опциональные награды. «Где станция?» – мгновенно отозвался я. Локация отмечена в навигаторе игрока Алексея Ивушкина. «Быстро в машину! Едем! План составим по дороге!» Скомандовал я и нырнул на свое место. «Живо, ну!» «А мне, как всегда, придется просить объяснений», — вздохнула Яна. Сев за руль, Алекс неуверенно посмотрел на меня. «Легас, я правильно понимаю, что от нас хотят? Чтобы мы убили людей, захвативших электростанцию? Ради лечения от этой штуки? Или не придется?» Пробормотала Яна и сунулась между передними сиденьями. — И вы серьезно полезете туда? Убивать людей пачками? — Но это же вас спасет! — И Крис тоже! — жалобно возразил Кеша. Голос у него как-то надломился. — Дядя Олег, мы ведь не можем по-другому, да? — Не можем. — Гони! — я кивнул Алексу. «Не можем», — повторил он тихо, стиснул зубы и, глянув на экран навигатора, вдавил педаль газа в пол. Машина, быстро набирая скорость, съехала с моста, промчалась мимо прибрежных зарослей и устремилась к городу. «Послушайте, вы уже ранены, а я только отнимет у вас еще больше сил!» — пыталась увещевать Насьяна по дороге. «И вы будете сражаться в таком состоянии? А как насчет горы трупов?» «Леша, давно для тебя это нормально?» «А вы, Семен?» «Никто ничего не имеет против?» «Вы даже не попробовали найти другой способ?» Я развернулся к ней так резко, что я отпрянула. «О, как я хотел просто сказать и заткнуться!» Но я же хороший лидер, верно? Да, однозначно. Поэтому она заткнется сама, когда я покажу ей, насколько жалки любые протесты. Нужны объяснения? Ладно, сказал я, пытаясь скрыть, как дрожит голос от злости и раздражения. Во-первых, нет никакого другого способа. Ни умений, ни лекарств. А даже если были, никто из нас не медик. И найти помощь мы не успеем. Даже ты здесь бесполезна. Зато система обещала нам помощь. Во-вторых, отказ от квеста влечет за собой наказание от системы. Она ослабит нас, и мы останемся полностью беззащитны. О неприятных ощущениях я и не говорю. В-третьих... Давай-ка посмотрим на суть задания. Цитирую. «Мы должны перебить мародеров и проследить, чтобы на станцию безопасно зашел новый персонал. Где же старый, спросишь ты? Они мертвы. Мы едем разбираться с убийцами, Яна, с теми, кто вырезал безобидных техников, инженеров, уборщиков и кого там еще. А в-четвертых... Напомни-ка, ты отравлена. Я намолчала. Она знала, куда я клоню. Я кивнул и натянуто улыбнулся, впившись в Яну ледяным взглядом. Ну вот, значит, тебе смерть от яда не грозит. И ты можешь спокойно рассуждать и делать ставки, кто загнется первым Я, Алекс, Семен или Крис у которой устойчивость, дай Боже, до десятки прокачана. Итак, твой кандидат? В машине стояла такая оглушительная тишина, что я слышал каждый шорох и перестук в моторе и под колесами. Семен смотрел в сторону. Кеша с отчаянием на Яну. Ее глаза подозрительно заблестели, а губы дрогнули. «За что ты так со мной?» – прошептала она. «Почему ты говоришь так, будто я хочу вашей смерти?» «Потому что ты не хочешь того, что позволит нам жить», тихо и холодно ответил я. Яна медленно откинулась на спинку сиденья и опустила голову. Я толком не видел ее лица, только болезненно сдвинутые брови и дрожь тонких губ. На секунду мне стало совестно, что я довел Яну Это ее-то, нашу Валькирию, до да слез. Отвернувшись, я сильно прижался затылком подголовнику, словно хотел выдавить из себя все мысли. Даже Алекс уже понял. Только она упорствует. Не станет ли это угрозой в момент опасности? Не захочет ли она? Нет. Яна такого не сделает. «Так каков план?» — спросил Алекс спустя несколько минут полного молчания. «Нам ехать не больше получаса. Пора уже решать. Врываемся и всех гасим? Думаю, селенок не хватит». «И патронов тоже», — задумчиво сказал я. «Надо раздобыть карту помещений. А ближе к месту скажу, что будем делать. Я правильно понимаю, что кроме девушек все идут?» Команда молча кивнула. «Раз деваник без защиты оставляем, надо подыскать место и машину припрятать», заметил Семен. «Да, само собой. Ладно, вы отдыхайте пока». Я покосился на полоску здоровья, от которой откололся еще небольшой кусочек. «Если сможете». Я решил воспользоваться старыми методами и для начала просто погуглить. Браузер, пустая поисковая строка без рекламы и сторонних ссылок, открылся. Но когда я попытался найти план нужный ТЭЦ, вместо результатов поиска высветилась. Вы пытаетесь получить карту локации. Подождите. Проверка уровня игрока. А через несколько секунд надпись сменилась. Уровень подтвержден. Доступ к карте получен. Я посмотрел на открывшийся план станции и довольно хмыкнул. Впрочем, карта все наши проблемы не решала. За время пути я хорошенько прочувствовал действие яда. Кожа, которой касались мерзкие лягушки, немного покраснела и начала зудеть сильнее. Конечности немели, стоило лишь посидеть неподвижно пару минут. В целом, состояние было такое, словно я где-то подцепил простуду и вот-вот разболеюсь, но пока симптомов нет, только ощущение температуры и противная слабость. Думать стало сложнее. Я то и дело встряхивал головой, возвращая себя в реальность. Алекс внешне держался хорошо, хотя на нем висело сразу два дот. Но я видел, как он постоянно трет лицо ладонью, его обычный способ немного взбодреться. «Сменить за рулем», — предложил я. Алекс покачал головой, упрямо вперив взгляд в дорогу. «Нормально, Легос, прорвемся». И зашипел от боли, когда я хлопнул его по плечу. «А вот будешь пора нам бить, высажу нафиг». «Не ругайся, шеф, езжай» примирительно сказал я. Наконец мы въехали в город. Я издали заметил на улицах движение и хлопнул в ладоши, привлекая внимание команды. Сказалась старая привычка. Ровно так же я делал на совещаниях, чтобы все наконец послушали толкового продюсера, а не бормотание соседа. «Яна, спрячься». Кеша и Семен, возьмите оружие, даже если патронов нет, и высуньте в приоткрытые окна. Будьте готовы стрелять, но без крайней нужды не полейте. Покажем сразу, что к нам лучше не лезть. Послушались без вопросов. Я тоже слегка опустил стекло и взял обрез так, чтобы его дуло точно было заметно. В нос ударил запах железа, тухлятины и гари, хотя дыма я не видел. В принципе, картина складывалась мрачная, но не настолько, насколько я ожидал. Разбитые и сгоревшие машины, очень много баррикад, очень мало народу. Все вооружены, чем попало, и подозрительно косятся друг на друга. Кое-где в домах горел свет или играла музыка. Вроде той, которую слушали по радио мы. Ни крика ужаса, ни морей крови. Зато трупов было много. Разной степени разложения и вида. И люди, и нелюди всех хватало. Смешались в кучу, так сказать, как в стихотворении классика. Перед машиной в сторону подъезда проскочили двое. Подросток и девочка помладше. Точно, система ведь не делает скидок на возраст. Нашему Кеше 14. Этим и того меньше кажется. Интересно, что теперь происходит с младенцами? Наверное, их защищают матери? А дети, которые постоянно рождаются по всему миру? Надо перестать об этом думать. Впереди за домами замаячили огромные дымящиеся трубы. «Вот и оно!» Я снова хлопнул в ладоши, и напряженный Кеша вздрогнул от неожиданности. «Значит так. Действовать будем скрытно, не разделяясь, поэтому следуйте за мной. Патроны экономить, работать как можно тише. Лутаем все оружие, какое можем. Если получится, поищем их склад. И еще кое-что». Я вспомнил недавно взятое умение. Не забывайте, что они могли расставить сигналки активации. На более высоких уровнях и похуже вещи могут быть. Так что, кроме оружия, старайтесь ничего не трогать. Да и его с осторожностью. Поняли? — Конечно. Чего ж не понять? — отозвался Семен. — Понял! — почему-то шепотом сказал Кеша. Алекс кивнул, не отрываясь от дороги. Чем ближе мы подъезжали к Тэц, тем пустыннее становились улицы, будто это место теперь стало проклятым. Что ж, если там и правда перебили кучу народу, то слово проклятое вполне подходит. Машину мы оставили в укромной подворотне недалеко от ограды. Я, наконец-то, надел бронежилет, уже давно выданный мне Семеном, и застегнул поверх грязную куртку. Защита, пусть и тяжеловатая, не помешает. Ворота были надежно заперты, но я прошелся взглядом по верху забора, подключив внимательность, и умение подсветило мне участок, на котором колючая проволока была сорвана кем-то менее удачливым, чем мы. Проволока не простая, конечно же, а и газа но и на нее нашлась управа. Подсаживая, подтягивая и чуть не роняя друг друга, мы с трудом перебрались на другую сторону. Голова начала кружиться уже на этом этапе, и я невольно заторопился. Успеть бы пока совсем плохо не стало. «Смотрите в оба и слушайте меня», — тихо говорил я, пока мы крались по теням через двор. Помните, Яна в самом начале пересказывала нам новости с телефона мужика, которого грохнула. Произнеся это, я поймал удивленный взгляд Семена. Конечно, деда с нами тогда еще не было, и он не особо понимал, о чем речь. Но суть была в другом. В общем, она упоминала, что выжившие кучкуются на электростанциях и в прочих местах, на которых завязана работа сети и связи. Мол, тут безопасно. Думаю, это потому, что системе нужны такие объекты. А если мародеры это понимают, то должны быть в самой важной точке. То есть в главном корпусе, закончил за меня Семен. Точно. Там, откуда все управляется. Значит, первым делом проверим главное здание и администрацию. А там как пойдет? — Времени бы еще хватило, — пробормотал Алекс, и я чуть слышно вздохнул. — Вот не надо усиливать мой нервяк. Административный корпус оказался почти пуст. Стояли открытыми на распашку кабинеты, валялись на полу бумаги и перевернутая мебель. Третий этаж, видимо, заливала водой, потому что всюду остались пятна и потеки, а запах сырости так до конца и не выветрился. На последнем этаже, четвертом, обнаружились два человека. Похоже, они должны были следить из окон за обстановкой. Но вместо этого мрачно хлебали какую-то алкогольную бурду из мутных стаканов. Воняло спиртом и чем-то сжженным. Мы с Алексом переглянулись, кивнули друг к другу и влетели в комнату. Все кончилось за считанные секунды. С трупов мы забрали по ножу, лишними не будут, и пистолет-травмат. Эту игрушку мы вручили Алексу. А дальше нас ждал главный корпус. Краса пришлось в обход, чтобы нас не заметили, мимо каких-то небольших складов и мусорных контейнеров. Уловив с недавних пор знакомый отвратительный запах, я подумал, что вот и нашлось место, куда сложили бывший персонал. В основной вход мы, конечно, не сунулись. Зато нашли выбитое и прикрытое изнутри листом металла окно. На всякий случай я применил умение молчание сирен, чтобы никакие сигналки нас не выдали. Вот так. Теперь можно и в хитменов поиграть. Приболевших и уставших хитменов, правда, но мы же все равно круче врагов. Надеюсь». Я забрался в здание первым и медленно обводил пространство стволом обреза, пока остальные по очереди лезли в окно. Потом сменил огнестрел на шашку, и мы, пригибаясь и стараясь не шуметь, двинулись вперед. Семен и Кеша шли почти беззвучно. Я предположил, что они оба взяли умение тихий шаг. Тем лучше. Здание с высоченным потолком напоминало локации из Dishonored или пару бит в Last of Us. Куча лесенок, переходов, площадок, труппи и разных агрегатов, назначение которых я далеко не всегда понимал. Что-то шипело, громыхало или тихо скрижетало. В отдалении слышались голоса и шаги. Но пока нас никто не заметил. Впереди появилась короткая лестница — Я дал Алексу знак идти за мной наверх, а Семену и Кеше махнул, чтобы топали вниз. На площадке выше уровнем стояли двое. Один в грязной толстовке «Король и Шут» с шипастой битой наперевес, другой с пистолетом и в форме инкассатора. Вид бронепластин на ней мне решительно не понравился. Но когда эта броня помогала моим противникам оставаться в живых? Я показал Алексу на того, что сбитый, и на цыпочках двинулся вперед. Вдруг тип с пистолетом начал поворачиваться. Словно опять мчасть навстречу чудовищному раку, я сорвался с места и ударил шашкой точно в шею противника. Тот захрипел и выпучил глаза. Его напарник развернулся, вскинув оружие, и тут топор раскроил ему голову. Форсер с серыми комочками, прилип к нашим руками, растворился под кожей. Мы с Алексом едва успели подхватить тела и аккуратно уложить, чтобы не наделали шума. Я заметил выражение на лице друга и мысленно вздохнул. Все еще отказывается смириться и принять новые правила. «Ладно, справляется со своей частью и то хорошо». Внизу раздался резкий неясный шум, и я мельком удостоверился, что Кеша и Семен живы. Значит, тоже нашли противников и смогли разобраться. Под прикрытием какого-то стенда с лампочками мы спустились и действительно увидели сокомандников. Кеша был немного бледным, но держался. «Пройдемся понизу», — шепнул я и снова зашагал впереди. Мы крались по бесчисленным переходам, спускались и поднимались, проскальзывали в двери и прятались за трубами, баками и еще какими-то конструкциями. Мародеры оказались довольно разномастным сбродом, да к тому же чувствовали себя здесь хозяевами. Это их и губило раз за разом. Будь они чуть внимательнее, нас бы заметили и перебили довольно скоро». Но нет, они спокойно переговаривались, пытались разобраться с управлением станции и чистили оружие, в основном холодное или с пустыми магазинами. Схему мы отработали мигом, словно занимались подобным не первый год. Семен и Кеша, пользуясь бесшумностью шагов, подкрадывались к противникам со спины. Дед бил ножом или тяжелым прикладом ружья, пацан добивал, втыкая свои жуткие коротенькие виллы, шею поверженным врагам. При этом он, как правило, закрывал глаза или отворачивался и содрогался всем телом. Бледное лицо перекашивалось от отвращения. Но он не останавливался и не жаловался. И, честно сказать, в этот момент я гордился Кешей. Мальчишка оказался куда сильнее, чем я думал. Толковый боец растет». «Разделят ли мое мнение кешины родители, если мы их спасем?» Алекс работал топором и кулаками. Иногда одного мощного удара в горло или висок хватало, чтобы мародер затих навсегда. Если форсер из тел не появлялся сразу, Алекс стискивал зубы и бил снова тихо и сильно. А я орудовал, конечно же, шашкой. Знания и навыки позволяли мне заканчивать все одной атакой. Окровавленное лезвие я почти машинально вытирала об одежду трупов. А голос Алисы, отсчитывающей единицы форсера, звучал саундтреком к этой битве. Хотя я бы назвал это охотой. «Удивительно легкие противники». «Это тебе не соулслайк». Это атомик хат какой-то. Разве что детали в стороны не летят под молодецкими ударами. Может, система ослабила мародеров как-то повлияв на форсер в организмах, так же, как наказывает за отказ от квеста, или Просто мы настолько хороши? Несколько раз я смог воспользоваться новым умением шокер. Зарядка предметов током ощущалась странно. Например, когда я сжал гайку в ладони и сосредоточился, по всему телу к руке будто пробежали иголочки. Едва ощутимо запахло озоном, и кожу начало пощипывать от соприкосновения с гайкой. Чуть позже я подбросил ее одному из мародеров, крепкому на вид мужику с остро заточенной тяпкой. Тот не видел, откуда взялась гайка, поэтому озадаченно почесал в затылке и хрипло сказал Твою мать, Джека, тут что-то отвалилось. Кажется, нам... Что именно с ними теперь случится, мародер сказать не успел, потому что решил подобрать гайку. Его дернуло, как и бывает при ударе током, и мужик повалился на пол. Тяпка с глухим стуком выпала из скрючившихся рук. Добил беднягу я. В другой раз мне удалось зарядить фляжку, пока владелец на что-то отвлекся. Ну и удивленное же лицо у него было, когда он снова взялся хлебнуть горячительного. А мне нравится это умение. Интересно. Добить этого типа я великодушно предложил любому желающему. Но ни Кеша, ни Алекс энтузиазма не выказали. Зато Семен неожиданно спокойно подошел и всадил нож мародеру в шею. Я поймал взгляд старика и чуть улыбнулся. Правда, ответной улыбки так и не дождался. Что ж, дело его. Это и правда до смешного напоминало зачистку локации со стражниками, скажем, в Ассасинскрид. Укрытие, скрытные убийства, оглушение. Кажется, мы успели накопить боевого опыта, и все шло относительно гладко. Ладно, пару раз мы спалились, но успели вырубить противников раньше, чем те подняли тревогу. Наконец мы оказались на одном из уровней повыше и стали пробираться вдоль длинной серебристой турбины, пригибаясь и прячась. Хотелось, наконец, выпрямиться в полный рост и пойти дальше, как почти уже победители с обрезом на изготовку. Но я не знал, сколько осталось противников. К тому же мы подошли к довольно неприятной части ТЭЦ. Укромные места перемежались с огромными открытыми пространствами. Перебежки получались слишком длинные. Если нас заметят... Где-то еще немного выше на длинном балконе распахнулась дверь. «Тревога!» — заорал зычный голос. «Наших перебили!» «Эй, вон они!» — крикнул второй человек. «Возле турбины!» «Бегом!» Вогнав шашку ножны, рявкнул я и бросился через предательски открытое место к двери. До нее не так далеко. Мимо меня, словно ошалевшие зайцы, пролетели Алекс и Кеша. Точно, у обоих же есть спринт. Я тоже поднажал, однако тут дверь впереди распахнулась. Алекс и Кеша метнулись в разные стороны, а Семена я вообще не видел. Но тут же мне стало не до того. В дверном проеме стоял человек с пистолетом. Я вскинул обрез, грохнули выстрелы. Не мои. От боли перехватило дыхание. Я даже не понял, как оказался на полу, разевая рот, точно рыба на берегу. Бронежилет спас мне жизнь, а вот боль... «Живой еще!» — присвистнул кто-то. Недели три назад я бы, наверное, тут же и вырубился. Но форсер сделал организм сильнее. Боль разрывала грудь, но не парализовала полностью. Я с трудом повернул голову и увидел, что обрез валяется в стороне, а ко мне идут трое. Шашку я придавил собственным весом и теперь не мог ее достать. Нет, нет, нет, нельзя просто лежать. Я попытался вскочить, но длинные ножны мешали, а конечности не слушались. Черт, слабоват оказался броник против пистолета с такого расстояния. Мародеры засмеялись, глядя на мои потуги. Ребзя, да он не бессмертный, просто в бронике. В голову шмальните и все. — А ну замри, паскудыш! — крикнули на небольшом отдалении. — Руки на виду! — Что там у тебя? — Тут пацан с вилами, держу на мушке. Ищите, был еще минимум один. — Чтоб тебя! Значит, Кешу нашли. В таком состоянии с вооруженными огнестрелом противниками я не справлюсь. Остается надежда на Алекса и Семена. Но под действием яда у них не так много времени. И если вырубится хотя бы один из них, нам никто не поможет».